Глава 9. Арматура в гусенице. Утром 19 августа 1991 года москвичи, выглянув в окно, увидели на своих улицах танки. Многие бросились к телевизору, чтобы узнать, что вообще происходит. По телевизору показывали балет. Петр Ильич Чайковский. Лебединое озеро. Принц Зигфрид. Прекрасная адепта. Танец маленьких лебедей. В программе передач, которую печатали в газетах, балета не значилось. Тем, кто проспал, обстановку разъясняли родственники и коллеги. В стране на полгода введено чрезвычайное положение, о котором объявили рано утром по телевидению. Горбачев неизвестно где, якобы не способен исполнять обязанности президента по состоянию здоровья. Власть захватили вице-президент Геннадий Енаев и только что созданный Государственный комитет по чрезвычайному положению – ГКЧП. В комитете сплошные силовики, командующий сухопутными войсками министр внутренних дел, председатель КГБ, первый зампред КГБ, начальник службы охраны КГБ. Все эти товарищи представляли всесоюзную власть. Власти России, крупнейшей из 15 советских республик, во главе с ее президентом Борисом Ельциным, избранным впервые в истории страны двумя месяцами ранее, тут же перешли в оппозицию ГКЧП. Небольшая часть войск, введенных в Москву, сразу переметнулась на их сторону. Взобравшись на танк, Ельцин зачитал обращение к россиянам, в котором назвал действия Янаева из подвижников государственным переворотом и призвал всех граждан встать на защиту Конституции и демократии. К Белому дому, в котором собрались сторонники Ельцина, стал стягиваться народ. Ожидая атаки вооруженных сил, основные армейские подразделения все же контролировала союзная власть, демонстранты начали возводить баррикады. Троллейбусы и поливальные машины – Скамейки и садовые ограды, бетонные строительные блоки и простые доски, дорожные знаки и мусорные баки. В ход пошло все, что только могли раздобыть активисты. Демонстранты запасали воду и тряпки, чтобы защититься от газовой атаки. Параграф располагался в центре города. До Красной площади можно было дойти пешком минут за 20. Компания оказалась в самой гуще событий. Бронетехника шла буквально у них под окнами. Среди сотрудников фирмы не было людей, которые хотели бы возвращения к прежним временам. Поэтому офис совместного советско-американского предприятия моментально превратился в штаб поддержки сопротивления. чисто контролировали все медиа – телевидение, радио, газеты. Распространение нужной информации казалось важным вкладом в общее дело. Знакомые передавали на факс в параграф, новости, обращение Ельцина, листовки. В конторе их транслировали дальше, по номерам всех факсов, которые только были им известны. Материалы также распечатывали на принтере, чтобы раздавать на улицах. Знаменитая столовая параграфа перешла на работу в авральном режиме и не останавливала выпуск продукции даже ночью. Еду носили к Белому дому, чтобы защитники могли подкрепиться, не покидая свою вахту. Пачиков висел на телефоне, успокаивал американцев Рона Катца и Ларри Теслера. Они, естественно, боялись, что в случае победы реакционеров команда Параграфа не сможет исполнять обязательства по контракту и тем более приехать в США. При этом Apple уже перевела на американский счет компании первый транш – несколько сотен тысяч долларов. «Don't worry», — говорил Степан, — «это последние судороги империи. Путь чистый долго не продержится. Все будет кончено через пару недель». Наверное, он бы говорил то же самое, даже если бы считал, что шансов у защитников демократии немного. Но основатель параграфа не сомневался, что перевес на стороне тех, кто хотел свободы и перемен. Площадь, улицы вокруг Белого дома — все было заполнено демонстрантами. Десятки тысяч безоружных людей стояли на пути танков и бронемашин. Никогда до этого, и как показала история после, москвичи не проявляли такой решимости и сплоченности в борьбе за свои права и свободы. Даже если бы у гагачепистов хватило духу отправить армию на расстрел Белого дома и его безоружных защитников, вряд ли войска стали бы исполнять приказ. Солдаты не слишком-то поддерживали реакционеров, В этом несколько сотрудников параграфа убедились лично, присоединившись к демонстрантам. Подступы к «Белому дому» охранял танк, перед которым сторонники Ельцина решили возвести баррикаду из скамеек и уличных ограждений, чтобы не дать технике продвинуться вперед. Некоторое время в задраенном танке царила тишина, словно это была не боевая техника с экипажем внутри, а уже списанная со службы модель – стоящие перед военно-историческим музеем. Наконец все-таки лязгнул люк. Из него показалась голова танкиста. «Вы все не так делаете!» — крикнул он. «Я эту кучу разнесу на раз!» «И как быть?» — спросили люди. «Арматуру в гусеницы пихайте!» — подсказала голова. «Спасибо, шеф!» — поблагодарили активисты и принялись за дело. Пачиков ошибся в своих предсказаниях. Пуч длился не две недели, а три дня. В уличных беспорядках погибли три человека, но на полноценный штурм войска так и не пошли. В итоге лидер путчистов Геннадий Янаев 21 августа сам подписал указ, который отменил все решения ГКЧП. Горбачева вернули в Москву, все это время он просидел на государственной даче на Южном курорте. Лидеров путчистов арестовали. Министр внутренних дел застрелился при задержании. Люди, вышедшие в августе 1991 года на улице, думали, что защищают те свободы, которые принесла им перестройка. Но последствия победы над реакцией оказались куда значительнее. Через пару месяцев после путча российские власти распустили коммунистическую партию. Ее деятельность была отныне запрещена. В декабре официально прекратил существование СССР. Михаил Горбачев сложил с себя полномочия президента, уступив дорогу Борису Ельцину. На свет появилась новая страна – Россия. Многие граждане этой новой страны не очень понимали, что им теперь делать. Они родились и выросли в СССР, и другой жизни не знали. Но для сотрудников параграфа такого вопроса не стояло. Вскоре в Кремниевую долину отправилась первая часть московской команды, которая работала над распознавателем. Сняли меблированный дом в 15 минутах езды от офиса Apple. Дом этот показался им дворцом. Там был и камин, и даже пианино, а у каждой спальни отдельный санузел. Для человека, выросшего в СССР, возможность подобного уединения выглядела неслыханной роскошью. Многие люди вынуждены были жить в бараках, общежитиях или коммунальных квартирах, не предназначенных для совместного проживания. Привычным делом было делить с чужими людьми и кухню, и единственный на несколько семей туалет. Причем мало кто имел возможность выбирать себе соседей. Если не повезло оказаться рядом с алкоголиками или дебоширами, оставалось только терпеть все ужасы совместного проживания. Первому десанту параграфа в США дом служил сразу и общежитием, и офисом. Задвинув в угол пианино, в гостиной расставили рабочие столы, загромоздили их новейшей техникой – компьютерами, сканерами и планшетами. В общем, Америки они и не видели. Выходили только в магазин, чтобы затариться продуктами или доехать до офиса Apple. У советского человека не было привычки снимать вечером напряжение рабочего дня стаканчиком другим за стойкой местного бара, поэтому расслаблялись тоже дома и накопили вскоре неслыханное количество пустых бутылок. Так что однажды произвели фурор, подкатив к пункту приема стеклотары со всеми бутылками на арендованном Кадиллаке. Работали в темпе, заказчик торопил, менеджмент Apple давил на команду Ньютон, чтобы как можно скорее выпустить продукт на рынок. А команда Ньютон давила на параграф. Если Стив Джобс старался держать инновационные проекты в секрете, чтобы сильнее поразить публику во время премьеры, то новый SEO Apple Джон Скалли уже в начале 1992 года публично объявил, что будущее за переносными устройствами с перьевым вводом. После этого все понимали, над чем трудятся яблочники. Впервые MessagePad, так назвали сам гаджет, работавший на операционной системе Ньютон, показали публике в апреле 1992 года на выставке Consumer Electronics Show в Чикаго. Версия выглядела еще настолько сырой, что ее можно было бы назвать прототипом прототипа. Устройство функционировало только будучи подключенным к настольному компьютеру. Кроме самой программной оболочки демонстрировать было нечего. Однако даже такое демо произвело фурор. Многие конкуренты тут же заявили о планах вывести на рынок похожие гаджеты. Apple стала заложником собственной рекламы. Теперь нужно было спешить, чтобы выпустить продукт первыми. Однако одно дело — создать прототип, и совсем другое — превратить его в полноценный рабочий инструмент. Никто прежде не пытался затолкать компьютер в столь маленький корпус. месседж получался весьма ограниченным и в скорости, и в размере памяти. Перед командой параграфа поставили задачу «выжать максимум» из весьма скромной производительности устройства. При этом «советские» — нет. Уже российские программисты должны были встроить функцию распознавания в еще незаконченную операционную систему, которая дорабатывалась и менялась на ходу. Над модулем, который считывал движение пера, трудились инженеры Apple. Русские получали его в виде набора данных. Он был далек от совершенства. Стилус иногда скользил по экрану, часть важной информации терялась. Все эти сложности усугублялись несовершенством распознавателя, который сам по себе еще требовал серьезной доработки. Пока команда Ильи Лосева пыхтела над кодом, Степан Пачиков мотался по всей долине в поисках новых партнерств. Он побывал практически в каждой мало-мальски заметной компьютерной корпорации от Intel до IBM, от Microsoft до Sun, от HP до Compaq. Везде его встречали, если не с интересом, то как минимум с любопытством. Все-таки не каждый день на пороге американской компании появляются русские программисты, да еще с многообещающей технологией. К тому же получившие благословение от самой Apple. Корпорация выпустила пресс-релиз о контракте, подписанном с российским стартапом. После этого новость о сотрудничестве с русскими опубликовали десятки деловых и компьютерных изданий. Так что работа параграфов Купертино ни для кого не оставалась секретом. Некоторые, впрочем, все же спрашивали, а чем докажете, что вы не подставная шарашка, созданная КГБ, чтобы проникнуть в наши ряды и выведать все секреты? Пачиков, полушутя, полусерьез, советовал обратиться за рекомендацией в местное отделение ФБР. Он предполагал, что там ему дадут отличную рекомендацию, ведь никаких проблем с контрразведкой у самих русских не возникло. Основатель параграфа не знал, что спецслужбы не раз наведывались и к Скоту Клососке, и к партнеру Рона Каца Биллу Перлману, который выполнял роль операционного директора и неоднократно ездил в Москву. Но о визитах спецслужб не знали, конечно, и остальные обитатели Кремниевой долины. Зато многолетняя история противостояния Патчикова с советскими властями, напротив, постепенно просачивалась в американскую прессу. Имидж диссидента играл основателю параграфа на руку. Многие правила ведения бизнеса в Америке Поражали Степана, особенно характерная для большинства технологичных компаний атмосфера секретности. Просто так в офис не пускали, на входе спрашивали удостоверение личности, проверяли содержимое портфеля. Если при себе был фотоаппарат или диктофон, то технику отбирали. Гостю также выдавали бейдж и строго следили за тем, чтобы он не расхаживал по офису без присмотра. Однажды Пачикова даже сопроводили в туалет. Якобы, чтобы показать дорогу, но на самом деле, чтобы не дать ему возможности отклониться от маршрута. На Степана это произвело неизгладимое впечатление. И он потом часто упоминал об этом случае в интервью российским журналистам. При этом иногда американцы могли подходить к вопросам секретности куда менее строго, чем было принято в СССР. поиски новых партнерств однажды завели команду Параграфа в Хьюз Экрофт, компанию, основанную бизнесменом Говардом Хьюзом. Он был также по совместительству инженером, пилотом и даже кинорежиссером. И сам стал героем биопика «Авиатор», в котором его роль сыграл Леонардо Ди Каприо. Одно из подразделений Хьюз Экрофт изучало перспективы бизнеса на рынке сортировочного оборудования. где могла пригодиться технология распознавания. Хьюз Экрофт была крупным подрядчиком американских вооруженных сил, и там привыкли к посещению военных. «Звание есть?» — спросили при входе. «Есть, лейтенант», — ответил Антон Чижов. «Но я другой армии». «Это неважно», — ответили ему. Так лейтенант запаса российской армии и расхаживал по компании, работающей на американские вооруженные силы. с незамысловатым бейджиком Антон Чижов, лейтенант. Впоследствии он встречал немало русских, сотрудников секретных американских предприятий. Самому Пачикову при этом постоянно приходилось лавировать между секретностью и открытостью. Рассказывать о технологии распознавания достаточно подробно, чтобы убедить в ее работоспособности, но и не слишком много, чтобы не направить конкурентов по правильному пути. При всей своей коммуникабельности Пачиков периодически попадал в просак из-за недостатка опыта и непонимания всех нюансов американского делового этикета. Одна из компаний, с которой Степан обсуждал возможность сотрудничества, выслала в параграф образцы рукописного текста, чтобы команда протестировала на них работу распознавателя. Образцы оказались настолько разнообразными и интересными, что российская фирма их стала использовать для всех демонстраций. Так этот файл попался на глаза представителям другой фирмы. На беду в названии файла значилось имя заказчика. Его увидел другой потенциальный партнер Параграфа, который оказался конкурентом авторов интересных рукописей. Вскоре о происшествии узнали и они сами, и вовсе не обрадовались. Ведь российская фирма подписала соглашение о конфиденциальности. Дело дошло до угроз судом. Пачикову пришлось пустить в ход все свое обаяние, чтобы сгладить конфликт. Порой Степан попадал в просак и в чисто бытовых ситуациях. Однажды основателя параграфа чуть не пристрелили, когда его автомобиль остановила полиция на дороге, а Пачков вылез из машины и пошел навстречу полицейскому. По сложившемуся в Советском Союзе этикету так и следовало поступать, как бы демонстрируя тем самым уважение сотруднику правоохранительных органов. Степан и не подозревал, что в Америке выходить из автомобиля можно только, если полицейский сам об этом попросит. В противном случае приближение к офицеру будет воспринято чуть ли не как попытка нападения. Немало проблем доставляло также слабое знание языка. Степан вполне сносно владел английским, но имел тенденцию от волнения забывать самые простые слова. А волновался он каждый раз, когда участвовал в важных переговорах. Например, это произошло, когда «Параграф» посетила делегация японцев из компании Sony во главе со старшим вице-президентом, чтобы вручить Пачикову Сан свою секретную разработку — прототип карманного компьютера. «I love high-tech gadgets», — хотел сказать Степан. то есть воскликнуть восторженно, как и полагается при получении подарка. «Я люблю высокотехнологичные гаджеты». «I love high-tech garbage», переволновавшись, сказал он «на самом деле». Это была оговорка, которая предательски точно подходила к мизансцене. «Люблю всякий высокотехнологичный хлам». Возможно, американцы и даже американские японцы тут бы обиделись, но уже через пару дней забыли о конфузе. Но в параграф пришли японские японцы, для которых церемония не менее важна, чем суть события. И они просто-напросто онемели. Степан тут же извинился, но ничего не могло исправить первое впечатление. После этой истории контакты параграфа с Сони прекратились. С лингвистическими сложностями сталкивались и коллеги Пачкова. Более-менее уверенно они чувствовали себя только на работе в разговорах о коде и алгоритмах. А вот в мясной лавке, покупая говяжий язык, могли попросить полкило language. В презентации для партнеров и инвесторов об американском офисе параграфа значилось «10 full employees». Хотелось-то сказать, что в офисе работает 10 сотрудников на полной ставке, а получились 10 дураков. В аптеке в поисках свечей от геморроя объясняли про «candles for us». А как еще? Чтобы втолковать непонятливому аптекарю, что от него требуется, приходилось использовать язык жестов. Не менее значительно, чем незнание языка, жизнь осложняла отсутствие адекватных представлений о том, как в целом устроена американская действительность. Рону Катсу и Биллу Перлману пришлось нанимать помощников, которые брали под опеку приезжающих из Советского Союза и решали за них все бытовые вопросы от получения водительского удостоверения до открытия счета в банке. К чести командировочных они и сами пытались подготовить себя к будущим испытаниям. В СССР мало у кого был собственный автомобиль. А в Америке, тем более в Кремниевой долине, жизнь без машины казалась немыслимой. Просто попасть на другую сторону улицы, чтобы выпить чашку кофе в Starbucks, можно было лишь сев за руль, потому что путь до ближайшего перехода через оживленную трассу занял бы гораздо больше времени, чем поездка на авто. Готовясь к высадке в этой удивительной стране, москвичи, наслушавшись от первопроходцев кошмарных историй об американских реалиях, брали уроки вождения. Не всем они помогали. Один из параграфцев разбил машину, не успев выехать с парковки дилерского центра. В то же время бесценные знания, приобретенные в Америке, импортировались на родину. Возвращаясь в Москву, Пачиков учил коллег. На работу в принципе не возбраняется ходить в линялой футболке и джинсах, так иногда делают и американцы, особенно по пятницам. но одежда все же должна быть всегда чистой, свежевыстиранной. Ну а вообще-то лучше не приходить в офис в том же костюме, в котором ты приходил накануне, и мыть голову каждый день, а не раз в две недели. Российские программисты, а тем более ученые, нередко превосходили своих американских коллег в широте эрудиции. Среди них технарей и математиков попадались знатоки итальянской оперы, французской литературы, немецкой философии, однако скупой ландшафт советской жизни даже у образованных русских людей сформировал довольно специфическое отношение к материальной действительности. Товарный дефицит приучил интеллигенцию игнорировать бытовую сторону человеческой жизни. Оказавшись в стране товарного изобилия, взрослые дядьки были вынуждены учиться тому, к чему вполне рядовые американцы были приобщены с детства. Впрочем, с приближением даты релиза Ньютон на познание этой новой для многих русских из параграфа «Стороны жизни» оставалось все меньше времени. Очередную презентацию устройства, уже работающего самостоятельно, без поддержки десктопа, запланировали на выставке «Комдекс» в Лас-Вегасе в январе 1993 года. Несмотря на работу команды Ньютон даже не американскими, а стахановскими темпами, Система все еще оставалась сырой, и жизнь превратилась в бесконечный аврал. Компания постоянно наращивала команду, нанимая все новых инженеров. Это зачастую только замедляло процесс, ведь новичков еще надо было вводить в курс дела. Программный код операционной системы уже насчитывал 750 тысяч строк. Команда Параграфа, трудившаяся над ключевой технологией, от которой зависел успех, Буквально устроило общежитие в офисе Apple. Инженеры порой задерживались до глубокой ночи, а иногда и до утра. Разумеется, в таком же режиме трудилась и вся команда Ньютон. В порядке вещей уже казалось приехать затемно с очередной версией распознавателя и застать кого-то спящим прямо на полу под рабочим столом. Запустив какой-нибудь сложный тест, который занимал пару часов, инженеры нередко пытались урвать хоть немного отдыха пусть даже в столь некомфортных условиях. Даже для жителей долины, привычных Авралам работа над амбициозным проектом оказалась немалым стрессом, с которым справиться смогли не все. За три недели до новой презентации «Ньютон» один из сотрудников Apple, участвовавший в проекте «Ньютон», покончил с собой. Команда «Параграфа» впервые побывала на американских похоронах. В Apple, конечно, переполошились, и наняли психотерапевта, которому поручили оценить моральное состояние всех сотрудников и предотвратить новые трагедии. Поводов для стрессов, однако, не убывало. Однажды инженеры Apple прибежали в параграф в полной панике. «Распознаватель ничего не распознает. Хоть ты треснь». А до демо неделя. Стали разбираться. Путем экспериментов выяснили, что причина в новом зарядном устройстве. Оно генерировало помехи для драйвера пера. Вместо нормальной линии распознаватель получал на входе дрожащую кривую. Зарядное устройство едва успели заменить перед выставкой. Вскоре команду Ньютон потрясли роковые известия. Ларри Теслер переключился на другой проект. А затем Совет директоров, недовольный финансовыми результатами корпорации, сместил с поста СЕО Джона Скалли. И будто этого было мало. На выставке «Сибит» в Ганновере производитель домашних компьютеров «Амстрад» анонсировал выпуск собственного наладонника PenPad. При характеристиках, схожих с Ньютон, объявленная цена на него была вдвое ниже той, по которой рассчитывали продавать свою новинку Apple. Нарастающая конкуренция заставила Apple еще больше торопиться с запуском, вопреки всем объективным сложностям. Мнение инженеров, которые начали подозревать, что поставленная перед ними задача, может быть, пока и не имеет решения, уже никого не интересовало. Проект Ньютон проталкивали с одной стадии на другую, не принимая во внимание реальное положение дел. Когда наступил поставленный дедлайн для отправки на фабрику операционной системы, В ней насчитывалось около тысячи только задокументированных багов. Многие из них так и не успели устранить. А уже после отправки в тираж в устройстве обнаружили критическую ошибку. Не работала одна из стартовых игр, которая учила пользователей принципам работы распознавателя. Первую партию выпущенных устройств пришлось перепрошивать вручную. Незадолго до премьеры «Ньютон» на пике интереса к переносным компьютерам с перьевым вводом компания «Моторола» предложила купить крупную долю в «Параграфе», оценив всю фирму, в которую когда-то вложили меньше 100 тысяч долларов в 25 миллионов. Рон Кац и Степан Пачиков не пошли на сделку. Они верили, что скоро их компания будет стоить еще дороже. И теперь судьба небольшой команды ученых и программистов, которые приехали из России покорять Америку, полностью зависела от MessagePad. 2 августа 1993 года выставку MacWorld в Бостоне украсила рекламный плакат с изображением MessagePad, первой модели Ньютон. «Теперь принимаем заказы», — гласил он. «Изнурительный, многомесячный марафон, больше похожий на сильно затянувшийся спринт, наконец завершился. Несмотря на все сложности, продажи революционного гаджета начались.